из Чикаго ординатуру, а я не к нему. «Может, если бы я была?» «Может», — сказала Бабл. «Что может?» — спросил я. «За мнем для яшности», — сказала Кензела. Я спросил, «Когда вы видели Карен в последний раз?» «Не знаю». «Пожалуй, где-то в августе». «До того, как она поступила в колледж». «Вы не видели ее в прошлое воскресенье?» «Нет», — ответила она, продолжая милить комнату. Она даже не сбилась с ноги. Нет. Странно. Элен Зеннер видел её в прошлое воскресенье. Кто? Элен Зеннер. Камиллия приехала. Она сказала ему, что едет сюда. Анжела и Бабалы стрельгнулись. Анжела провормотала: "Тварь паршивая". И выдела его сквозь зубы. Наверное, она передумала, хотя с ней постоянно бывало. Карен так часто передумывала. что мы иногда сомневались, есть ли у нее кем думать-то. «Послушай, Энжела, принеси-ка мне еще Кока-Колы!» Бабл встала и покорно ударилась в кухню. «Бабл хорошая девчонка», — сказала Энжела, «но недалекая. Она любит, чтобы все кончалось хорошо». Она перестала шагать по комнате и остановилась прямо передо мной. «Вы хотели задать мне какой-то определенный вопрос?» «Только одно». Извините, вы в кадре? Нет. Поставляю, что не видела. В таком случае, извините, были в такой ситуации. Некогда до полудня я позвонил в контору Брэдфорда, где мне сообщили, что ведение дела доктора Ли берёт на себя один из адвокатов, работающих в конторе, некто Джордж Юлсон, с которым меня и соединили. По телефону он произвел на меня впечатление человека уравновешенного и уверенного в себе. Он согласился встретиться со мной в пять часов, но не в клубе, а в баре Томпсона-сокрушителя. После этого я отправился позавтракать в кафетерий, где я просмотрел утренние газеты. История с орешцем Артура Ли... Появилась на первых страницах всех газет под ключащими заголовками, хотя арест этот пока еще не связывался со смертью Карен Рэндалл. Статьи были снабжены фотографией Арта, под глазами у него были темные мешки, придававшие лицу порочные выражения, углы губ, зловеще опустенные волосы расстресаны. В общем, самый заурядный коновал. В статьях мало что было сказано, Приводились лишь голые факты в связи с его арестом. Собственно, много слов не требовалось. Фотография говорила сама за себя. Неглупо придумано. Трудно опотестовать действия следственных органов на том основании, что опубликованная неудачная фотография может заранее направить общественное мнение. Час я снова позвонил Мерси в лабораторию и попал прямо на него. Фирма «Горман» неограниченной ответственностью. Здорово, Мерф, становенького. А относительно Каро Френдо? Слушай, Мерф, чем по-твоему я могу ещё интересоваться? Не, не знаю, а тебе, вон, может быть, тем, что мне только что звонили из городской больницы. Звонил сам Уэстэн и интересовался, не приносил ли ты кровь на анализ. А что ты ему сказал? Сказал, что приносил А он захотел узнать результат, но я не сказал. Каков же этот результат? Она не была беременна. Это исключено. Ладно, сказал я. Спасибо. Мерк слегка оживил мою теорию. Не слишком, но все-таки. Я приехал в фатолабораторию Меллори в три часа. Первый, кого я увидел там, был Уэстон, выглядевший очень усталым. Он прибыло улыбнулся мне. «И так что выяснили?» — спросил я. «Результат отрицательный, что касается беременности». Он достал папку, содержащую протокол вскрытия, и полистал ее. У меня всякого сомнения. «Я не так давно звонил сюда, и мне сказали, что в заключении указана трехмесячная беременность». «А с кем ты разговаривал?» — осторожно спросил Эстон. «Секретарь, шесть. Наверное, произошла какая-то ошибка. Он вручил мне папку». Хотел взглянуть на слайды, хотел бы. Вот тут. Как вы это указываете на ящике цифр слайдами. Учёный оставил мне одного. Я учился перед микроскопом. В коробке было всего 30 слайдов, показывающих их срезы с различной жизни на важных органов.